Глава 3. Владивосток, сентябрь 1945. Через дырочку в щелястой стене слон наблюдал, как пика спустился с крыльца с большой холщовой сумкой огляделся и потопал к сараю. Слон ощерился, погладил в кармане перо. Отступил к дальней стене и притаился за штабелями ящиков. Похоже, вопрос по пике снимался. Уже на хазе с пикой случился второй припадок. и Он опять извивался и хрипел, и объяснял какому-то невидимому начальнику, как его отыскать. С Пикой надо было что-то решать, в этом никто из урок не сомневался. Но по вопросу, что конкретно с ним делать и как, согласия не было. Слон полагал тут и думать не о чем, Пику нужно вольнуть и быстро, если сегодня он с воображаемыми мусорами беседует, завтра пойдет и сдаст их реальным. Лысый был с ним отчасти согласен, но утверждал, что просто взять и порешить товарища за то, что тот вылтанулся, это за шквар. А нужен нормальный повод. Васька слезка вообще зассал и нес какую-то ахинею про бесов, что нужно окропить святой водой всю малину, а Пику отвезти в церковь, чтобы из него бесов изгнали. Вобла выслушал всех и постановил, что нужно Пику проверить потому что корень вопроса сучился или нет. Так что пики они сказали, чтобы он отдыхал, не дёргался, а они мол идут на дело и оставили его на хазе вроде как одного отсыпаться. Далеко не ушли. Все, кроме слона, засели за сараем, а слон в сарае внутри. Снаружи они слона заперли. Пика остановился у сарая, снова оглянулся, вынул из сумки топорик и сбил замок. Светя фонариком, нырнул внутрь и потрусил к ящикам. Отбросил два верхних. Третий, тяжелый, которым хранили общак, осторожно снял, поставил на пол. И, зажав фонарик между плечом и подбородком встал на четвереньки и принялся выгребать из ящиков сумку деньги и побрякушки. Он так увлекся, что даже не сразу заметил, как из укрытия вышел и навис над ним слон. Со уйти решил». Вика дернулся, подхватил сумку и на четвереньках пополз в сторону выхода. Слон загородил ему дорогу. Отойди, слон! Канаю я, пси за мной идут лютые. Пика нашарил в сумке топорик и выставил его перед собой, другой рукой прижал к себе сумку. Поднялся на ноги. Слон не двинулся с места. Пропусти, я свою долю взял, чужого пики не надо, пика честный вор закон чтет!» На крыфана дуру гнать. Это че, по закону? Слон посмотрел на дрожавшей в пикиной руке топорик. Да ты не несы. Канай чушь. Мы не мусора, у нас воля воровская. Канай, тебе жить. Слон лениво пожал плечами и отодвинулся, освобождая пике проход. Тот недоверчиво обшарил взглядом слона, его лицо было безмятежно, руки в карманах. И не выпуская топорика, осторожно бочком двинулся мимо товарища к выходу. Когда Пике оставалось несколько шагов до заветной двери, слон вынул нож и громко протяжно свистнул. Ты что? Что вы? застрекотал Пика. У входа в сарай нарисовались и тут же шагнули внутрь, оттесняя Пику назад. Вася слёзка свики духой и лысый с обрезом. За ними маячил в обласке керосиновой лампой. Он вошел последним и затворил дверь. "Братва, отпустите, мне чужого не надо", загундосил Пика и бросил сумку. Чует пика кончился его фарт?" "Что фарт твой кончился, это ты верно сказал", процодил вобла. "Сейчас казнить тебя будем". "Говори, слон, что ты видел". Общак забрать хотел. С удовольствием отчитался слон про псов каких-то балакал, дескать, за ним идут. Что за псы? Не понял лысый. Снаружи послышался шум мотора, визг тормозных колодок и дробные тяжелые шаги. Это что-то? изумился Вася слезка. Псы лютые», — прошептал Пика. — Сдал нас, сука взвыл лысый и прицелился в пику из обреза, но выстрелить не успел. Пика, взвизгнув, метнул в лысого свой топорик. Раздался хруст, как будто раскололся спелый арбуз. Лысый уронил обрез и осел на земляной пол, остановившимися глазами требовательно уставившись на пику, словно по-прежнему ждал от него ответа. Рукоять топора косо торчала над левой бровью. Кровь Тремя торопливыми струйками змеилась по лбу и гладкому лысому черепу. Пика лысого завалил. Констатировал очевидное Слон, наблюдая, как воблавь в бешенстве снимает с предохранителя пистолет. В Следующую секунду дверь сарая с грохотом слетела с петель и опрокинулась внутрь, накрывая собой Пику. И в сарай, вступая прямо по этой двери, ворвались четверо мусоров с пистолетами. А ну лежать, мордой в пол. Вобло выстрелил, но не попал. Ответным выстрелом его уложили на месте. «Мусора!» Ошалело завопил Вася, слезка, рванул к выходу, получил рукоятью пистолета в лоб и тяжело рухнул. Слон улегся на земляной пол добровольно. У дверного проема копошился, как опрокинутый на спину жук, придавленый дверью пика. А в дверном проеме слон разглядел еще две пары ног и черные кожаные плащи. Мусора нацепили на слона оглушенного Васю слезку и хрипевшего пику наручники. А раз сижу в землянке, чайник закипает. Бах и больше нету зоту моего, дурным голосом запел слон. Я гляжу на чайник, селовие заткни его. Чайник протекает. У себя потрогал в родине!» один из черных плащей шагнул внутрь, развернул слона за плечо и трижды ударил сапогом в челюсть. Слон умолк, довясь и булькая кровью. Второй черный плащ с нестарым лицом, но абсолютно седой, шагнул внутрь. На руках его были кожаные перчатки. Двумя пальцами он брезгливо сжимал за шляпку длинный, ржавый, чуть кривой гвоздь. "Не надо, начальник", просипел Пика в ужасе, глядя на гвоздь, и извиваясь, как насаженный на иголку дождевой червь. Седой перешагнул через него и подошел к мусорам, перебиравшим содержимое ящиков. "Ну что, товарищи? Этот мой Он указал острым кончиком гвоздя на пику. Остальные ваши можете забирать. Так точно, товарищ Арестов.